Глава 19. Выбрав момент, он послал коня рядом с конём скифа. Несколько минут ехали бок о бок, потом Олег сказал с неловкостью: "Спасибо". "За что?" удивился скиф. По его чистым синим глазам Олег понял, что юный герой уже забыл про каких-то мокрых поющих баб, сейчас весь устремлён вперёд, ибо там схватки, приключения, сладкая месть. "За сирен", ответил Олег, поправился. За то, что провел меня мимо. А, понял, Скиф. Но ну, это пусть и ак. Это было легко. Да. А мне вот. Ты не герой, объяснил Скиф. Сирены подманивают тех, кто м -м, готов поддаться. Ты заметил, что многие герои проезжают этой дорогой, но никто на них, на этих сиренах даже руки не поднял. Да. Но не понял. Я бы их перебил, если бы мог. Проехать мимо просто, ответил Скиф великодушно. Я бы и без песни проехал, и ни одна бы не смогла. Что мне их песни? Мне стоит вспомнить о Леони, как все женщины мира? Да нет, их просто, со всеми их жалкими чарами. Есть только Леана, моя Леана. Ею я уже очарован, околдован. Он мягко улыбнулся, лицо стало мечтательным, чистым, почти детским. Потом вдруг без всякого перехода захохотал грубо по-солдатски. Ты чего? удивился Олег. Не знаю, как насчёт мечей и стрел, но от других баб плана меня оберегает это точно. Он свистнул, гикнул, пустил коня в галоп, догоняя турча. Олег смотрел ему вслед. Да, мужчины сирен не трогают. Сирены дело добровольное: хочешь поддайся, не хочешь укрепись духом и топай мимо. Сирены выпалывают рот людской от слабых. Так что если сирены когда-либо исчезнут, то только от рук разъярённых неопрятных баб, у которых тепа уводили мужей. Тропка через редкий лесок тянулась на диво ровная. По обе стороны мелькает ельник, горбятся неопрятные кочки. Стайками держатся молоденькие сосенки, жалкие как сироты. Иногда в сторонке вздымают страшные коричневые корни упавшие деревья. Два-три раза попадались деревушки. Если можно назвать деревушками три-четыре хатки. Больше похожи на землянки. Рядами тянулись серые поленницы дров, запас на 2-3 года вперёд. И такие же серые хатки не отличались от этих поленниц. Женщин не видно. Поле. А мужчины кто чешется, дозевает на завалинке, кто месит глину, засыпая на ходу. Самые умелые вяло строгают грабли до да лопаты. На скачущего всадника посмотрел разве что один из пяти, все как в воду опущены. Когда выехали на берег реки, довольно широкой, деревушки стали попадаться чаще. Торч посмотрел на небо, сказал со вздохом: "Кони устали. В следующем селе, какое бы ни оказалось, заночуем. Медленно едем", согласился Скиф. Олег молчал. Когда-то он в вихре мог облететь за сутки половину белого света. Но какой смысл в скорости, если мысли от этого не идут быстрее? А вот медленнее, да. Так что лучше вот так, неспешно, замедленно, зато не упуская ни единой возможности повертеть крепкий орешек со всех сторон, поискать щёлочку, ставить узкое лезвие острой мысли, надавить, расколоть, увидеть зёрнышко истины. Или хотя бы понять, как теперь распределять работу семерых тайн. Пора, наверное, собраться. Все уж наверняка знают, что магический дождь кончился. Они ж маги и пользовались 100 раз на день. Вдруг кто-то нашёл решение. Дорожка вдоль реки петляла, следуя изгибом самой реки. У самой воды торчат старые вётлы. Изредка глинистый берег переходит в песчаный, тогда глазам больно от сверкающего золотого песка. Затем снова деревья на краю реки. опущенные в стоячую воду ветви, запах гниющей воды, показались домики. Однако кони не обрадовались, не прибавили шаг. Олег увидел, что это селение явно когда-то знавало лучшие дни. Почти от самой околицы дорога замощена брёвнами, но дожди и весенние лужи намыли на одних землю, а под другими напротив подрыли ямы. И когда его конь вступал по этим брёвнам, одни поднимались торчком, наровя достать самого всадника, Другие отзывались глухим шорохом, после чего рассыпались коричневой трухой. Тревожное предчувствие сжало сердце. Деревня ещё живёт, но люди выглядывают из окон измождённые. На улицах не слышно весёлого детского гвалта. Брёвна в избах вот-вот рассыплются, покрыты зелёным мхом. Сами избы вросли в землю. Он почти видел, как они погружаются с каждым годом, как в болото. Уже окна на уровне земли. Ни одной целой крыши, словно их не то снёс ураган, не то сорвал пролетающий дракон. Одни голые рёбра стропил, кое-где остался зацепившийся пух грязной соломы. Сами окна без ставень, половина заткнута тряпками грязными подушками. Серый голодный бурьян заглядывает в хату, присматривается, готовится перебраться и туда. Раз уж огороды все захватил, подмял, примучил, притоптал для себя и своего семени. А потом показался даже город, который Олег признал городом только по обвалившейся стене. Ворота, правда, уцелели, но вросли в землю на четверть, и дорога повела в сам город рядом с воротами через широкий пролом. Кое-где торчат обломки стены, видны следы, откуда горожане берут камень на свинарники. Дома те же сельские, из брёвен, покрыты соломой, завалинками. Олегу почудилось, что он замечает, как весь город постепенно погружается в землю, словно на болоте. Даже люди, что попадались, все как в воду опущены, хмурые, молчаливые в заботах, согбенные. На въехавших в город посмотрели искуса, без интереса, тут же забыли, что рассердило турча. Мрущий народ, заявил он. Я уже встречал такие. И болезни нет и никто не уводит в неволю, а что-то людей гнетёт. Кто поживее и уходит куда глаза глядят, а остальные мрут, не оставляя потомства. Олег сказал хладнокровно. А воз не вымрут за ночь, а потом пусть хоть весь город провалится. Тур чудивился. Чего вдруг? А городов много, ответил Олег равнодушно. И здоровых людей много. Турч покрутил головой и смолчал. Волхв прав, видать, тоже поскитался по свету. Но всё равно этот народ изжил. Всеки жаль, даже чужой. Да и пока в тебя не плюнули и камнем не кинули, все свои, не чужие. Он ехал, задумавшись, как будто совершенно забыл, что сидит на коне, слившись с ним воедино. Слегка откинулся корпусом, а редкое солнце освещает морщинистый лоб и крупный горбатый нос. Металлические бляхи на латах блестят, как и на широком поясе. Глаза смотрят вызывающе, но в глубине Олег видел суровую доброту. Этот воин любит мир, людей и готов за них драться. Олег поссматривал на него искоса. Череп разогрелся не столько от редко проглядывающего в дыры туч солнца, сколько от горячечных мыслей. Когда человек тянет есть, пить, а потом и к женщинам, что здесь дивного? Так же поступают все звери, птицы, мухи и комары. Но вот этот уже не молодой и суровый человек. Что заставило его поехать с ними? Вить понимает же, что нет у скифа ни сил, ни возможности вернуть, даже не вернуть, это никогда ему не принадлежало, а именно захватить престол в землях Миш. Скорее всего, этот горячий юноша скоро сложит голову, или чуть позже, но сложит. Так почему же? Благородство, прошептали его губы. Это зовётся в мире благородством. У зверей его нет, а у человека есть. Благородство – это готовность действовать на перекор собственным интересам, так? Но даже не у всех людей оно есть, ибо есть люди, что от зверей и мух не отличимо по своей сути. Их называют простыми людьми, и ценности у них простые, общие для всех людей и для благородных, кстати, тоже. Но у благородных есть и еще ценности, которых у простых людей нет, а эти ценности неизмеримо выше. Он вздрогнул. В возвышенные и чёткие мысли, что с каждым мгновением становились всё отстранённее, ворвался густой голос. "Эй, волк, не заснул ли?" Он обнаружил себя посреди просторного двора. Скифы и турч уже соскочили с коней. Хмурый мужик взял под усы и повёл в раскрытые ворота конюшни. Вернее, ворот не было, только широкий тёмный провал. Впереди резное крыльцо, запахи кваса, пива, кислого вина, жареного мяса и разварной каши. Ах да, они уже въехали на постоялый двор, а там уже карчма. Мясо подали холодное, пиво теплое, а кашу подгорелую. Но ели, не замечали. Правда, когда перед ними поставили пиво, Турч скривился, громогласно потребовал лучшего вина, иначе он все здесь перевернет и порушит. На них посматривали искоса. Народ в этой карчме тихий, голоса жужжат, как замирающие мухи. Даже ложки стучат приглушенно, будто шлепают по мокрой глине. Только один, прокаленный солнцем в живописных лохмотьях, ел шумно, с удовольствием, запивал прямо из кувшина. Олег перехватил его любопытствующий взор. Через некоторое время послышались шаги, дружелюбный голос произнес: «Кто вы, трое героев? Трое дурней», ответил Турч грубо, которым дурная голова покоя не дает. «Ага», ответил незнакомец, «а я странствующий мудрец. Можно к вам за стол?» Скифы турч воззрелись на этого странствующего умника как на переодетого разбойника. Мудрец в самом деле выглядел как стареющий разбойник, что никак не может расстаться со своим прибыльным делом. Турч подумал-подумал, брякнул: "Садись. А если ты мудрец, то чего в таких тряпках? Умный мог бы жить во дворце". Мудрец неспешно сел напротив, ответил насмешливо: "Беден не тот, у кого мало, а кому надо много". Я вижу, вставил скиф, явно стараюсь поддержать турча. Тебе надо очень мало. То, что мы видим, сказал мудрец многозначительно. Зависит от того, куда мы смотрим. Турча оторвался от созерцания широкого зада служанки, пожал плечами. Куда бы я ни смотрел, я вижу всё. А по дорогам кто только не шатается. Ты куда направляешься? В Гилон, конечно, ответил мудрец. Почему, конечно. У Гелона богатая и процветающая страна, объяснил мудрец. А там, где воюют не до мудрости, там бы выжить. Зато в богатых странах могут позволить себе учиться, умнеть. Турж заметил: богатые страны лакомая добыча для бедных. Увы, это верно, заметил мудрец. Но что делать? Одни гибнут, другие возвышаются. Так заведено и издавна. Так было, так будет. Олег со стуком опустил кружку. Так не будет, вырвалось у него. Так не будет. Мудрец посмотрел с удивлением. Ого, не ты ли остановишь? Может быть, ответил Олег. Может быть. Но если не я, то всё же найдутся, которые эту дурь когда-то до остановят. Мудрец оглядел его с насмешливым любопытством. Олег с вызовом выдержал взгляд, глаз не отвёл. Мудрец всматривался, всматривался, на лицо набежала лёгкая тень печали. "Эх, парень", произнёс он с насмешливым недоумением. "Что-то не так?" спросил Олег раздражённо. "Трудно тебе придётся". "Какая новость?" удивился Олег. "Тот -то и я как сыр в масле". "Правда? А кому сейчас легко?" "Да нет, тебе придётся ещё хуже". "Почему?" Слишком большие достоинства делают человека непригодным для общества. Не понял? На рынок не ходят с золотыми слитками, там нужна разменная монета, а лучше вообще мелочь. Олег ответил сухо. Колючка, которым пользуются, всегда блестит. Турч посмотрел на мудреца с неодобрением. С виду-то вполне ещё мог бы скакать на горячем коне, метать стрелы, рубицы и бросать аркан. Так нер же умничает. Мудрец допил вино прямо из кувшина, вздохнул с сожалением. Внезапно его лицо посерьёзнело, он со стуком опустил кувшин на стол, задержал руки на столешнице. Длинные, жилистые, крепкие руки воина. "Герои", сказал мудрец. "Вас никто не заставляет верить мне, незнакомому человеку, но всё же скажу, что по дорогам рыщет несколько отрядов очень крепких ребят. Я бы сказал отборных воинов". Похоже, они очень опасаются тех, кого ищут. Откуда знаешь? Половина из них с длинными луками. Сам видел. Если ищут не вас, то это ваше счастье. Хотя, если честно, я не могу представить, кто им тогда еще нужен. Здесь них можно повязать прямо посреди улицы, а остальные не проснутся. Позже, когда они поднялись в отведенную им комнату, турч сказал с горьким удовлетворением: "Похоже, вас очень боятся". настроя, напомнил скиф. Турч отмахнулся. И они в счёт. Они же не знали, что я к вам прибьюсь. Это вас боятся. Я горд, что имя сына Калаксая нагоняет такой страх. Скиф стукнул кулаком по колену. Положение вообще-то безвыходное, сказал он зло. Кони измучены, мы не можем дальше ехать без отдыха. Но если заночуем, то к утру эти ребята точно будут вокруг корчмы с натянутыми луками. За ночь новости, как голодные совы, улетают далеко. Турч угрюмо молчал. Руки его как будто сами по себе вытащили из сумки точильный камень. Олег зябко передернул плечами, едва Турч повёл камнем по лезвию топора. Звук получался страшноватый. Перед глазами сразу замелькали картинки, как это лезвие будет врубаться в тела, черепа сокрушая, кости хрящи. Что скажешь ты, Олег? Олег вздрогнул, возвращаясь в мир, сказал торопливо: "Без выходных не бывает. Есть только положение, выход из которых не устраивает. Мы можем поступить вот так. Турч сейчас спустится в Карчму и будет спрашивать, как проехать в сторону города Гелона через долину Туриси вброд. Мы ведь сейчас уже в Гелоне, верно? Громко будешь вы спрашивать, чтобы все, кто за нами уже следит, успели послать туда засады." Да, а насколько помню, только в одном месте удобный брод. А вообще берега обрывисты. Река в узких местах тащит камни размером с быков. Так что засаду устроить легко, место уже известно. А мы вдвоём со скифом прямо сейчас выскользнем, переберёмся через стену. Я уже заметил место, где стража дремлет, и поспешим со всех ног, пока не хватились. Турчно хмурился. А я Олег вздохнул. Тебе остаётся самое тяжёлое и трудное. Ты должен держаться так, словно мы ещё в городе. Прицениваться к коням и торговать для троих человек, прикидывать, что и сколько взять в дорогу. За тобой будут следить. Турч покачал головой. Не пойдёт. Где же это трудное? Вот и оставайся ты, а мы со скифом поедем. Увы, ответил Олег со вздохом. И о не воин, ты прав. Я не искусен в воинских уловках, а главное, Меня страшит тот миг, когда они поймут, что их дурачили. Их гнев выльется на меня. Ты-то отобьёшься, а я не смогу отмахнуться и от мухи. Турч смотрел недоверчиво, со злостью. На лице медленно проступали признаки колебания. Скиф положил руку на плечо старого воина. Мы будем ждать тебя в Гелонии, сказал он просто. Помни, ты первый, кто предложил мне свой меч. Ты первый, ты и останешься первым.